Глава 3. Невидимка. Особенность русского менталитета состоит в том, что только преодоление препятствий приводит к какому-то качественному результату. Илья Кармильцев. Рождение альбома Невидимка, как это часто бывает в рок-н-ролле, произошло не благодаря обстоятельствам, а вопреки им. Так получилось, что возможности репетировать у Бутусова с Умецким по-прежнему не было, и Nautilus впал в застывшее состояние. С поразительным упорством музыканты искали утешение от всех несчастий в вине с утра и до вечера. И не случайно свой новый альбом любимцы всего архитектурного планировали назвать последний. Это было, по крайней мере, честно. Про Диму и Славу еще в институте ходила поговорка «Чтобы день начинался и кончался быстрее», рассказывал впоследствии кормильцев. То есть их единственной целью – Было как можно быстрее уползти с занятий, быстрее добраться до портвейна и упасть, уснуть. Ясно, что так вели себя не только они. Ощущение бессмысленности жизни оно многих тогда съедало. В тот период парочка унылых архитекторов криво бродила по ночным улицам, периодически зависая на квартире у молодого кинорежиссёра Лёши Балабанова. Им было плохо, и они этого не скрывали. В какой-то момент страшно поссорились между собой, поскольку им стало казаться, что жизнь прошла мимо. Под влиянием эпохи без времени у них началась мощнейшая рефлексия. Из серий нам уже 23 года, а мы ещё ничего не сделали. Год начался какой-то беззонный, полный ерунды, семей и маразма, признавался Умецкий. Дурь продолжалась долго. Лето вообще вспоминать страшно: пьянь, рвань и всё подобное. Но материал уже был в работе. По видимому, причин для ренессанса Наутилуса было несколько, и одной из них оказалась поездка на Ленинградский рок-фестиваль, откуда Слава вернулся с горящими глазами. "Я приехал из Питера немного шокированный", вспоминает Бутусов. "Для меня Ленинградский рок стал потрясением и чем-то гипнотизирующим. Я получил огромный заряд энергии. На меня сыпали десятками незнакомых названий, и я сразу понял, что мы безнадёжно пропали". Основной упор на Урале тогда делался на группы хард-рока. Поэтому после этой поездки мы просто хватали без разбора все диски, которые казались нам достаточно свежими. Почти каждая вторая запись была в стилистике новой волны. Стало понятно, что жить по-старому просто нельзя. Бутусов с Умецким наконец-то поняли, в какую сторону надо грести. Их новый материал покоился на трёх китах: увлечение энергетикой ленинградских групп, музыки Madness и стилистикой Police. Альбом которых Synchronie City Слава услышал несколькими месяцами ранее. Неудивительно, что большинство песен получались эклектичными. Несколько нововолновых рок-н-роллов, босса-нова и пара мистических композиций в духе группы Paul Revere and the Raiders. Параллельно поиску новой фактуры Бутусов с Умецким продолжали изучать подаренную Кормильцевым папку стихов. Спустя какое-то время Молодые архитекторы запали на странную лирическую зарисовку Кто я. По форме это был типичный белый стих, в котором рифма отсутствовала как категория. Зато присутствовало ощущение шизового, психоделического трипа, описывавшего моральный вакуум на порядок глубже большинства рок-аналогов того времени. Я отрезаю от себя части, леплю из них сержантов внешней разведки, посылаю их выполнять прокладку коммуникаций. Они не возвращаются никогда, никогда, никогда. В новый альбом, который решено было назвать Невидимка, музыканты также включили апоклептический гимн Княстишины, написанный на слова поэта Эндри Ади. В сборнике стихов венгерских экспрессионистов вокалист Наутилус нашёл близкую по мере ощущению поэзию, в которой было минимум конкретики при наличии большого количества ассоциаций. Теперь это состояние надо было зафиксировать на плёнку. Когда Бутусов спел нам несколько песен, мы просто отарапели, вспоминает Лёня Парохня. Затем вместе с стариком ходили по улицам, разговаривали, обсуждали и напевали их. Для нас было очевидно, что этот материал просто обречён на успех. Мечта о записи альбома стала походить на реальность после того, как на Наутилус внезапно обрушилась свободная жилплощадь. Однокурсник Бутусова Дима Воробьёв Доверил приятелям собственную квартиру, а сам уехал кататься на лыжах на Чегет. Не воспользоваться этим подарком судьбы было бы грешно. И тогда музыканты пригласили на сессию клавишника институтского приятеля Виктора Комарова по прозвищу Пифа, забивавшего себя в грустной организации под названием Гلافснап. Буквально за неделю Пифа в авральном режиме отрепетировал на синтезаторе все партии, а его любимой поговоркой стала фраза: "Нот не znam, техничком робим". Высший смысл этой мантры оказался недосягаем, отчего настроение у друзей парадоксальным образом поднималось до невероятных высот. Для Наутилуса легкий и веселый Пифа стал кем-то вроде Ринго Стара у The Beatles, рассказывал впоследствии кормильцев. Он стабилизировал внутренние отношения и стал таким старшиной при двух молодых лейтенантах, который занимался практической жизнью группы. С помощью Пифы Двухкомнатная квартира Димава-Рабьёва была переоборудована в студию. Сессия начиналась глубокой ночью, после того, как вся аппаратура собирала с миру по нитке в близлежащих ресторанах, а соседи, которым утром надо было бодро шагать на условный Химмаш-Уралмаш в Турчермет, уже спали глубоким сном. Работали быстро, поскольку времени было мало. 3 архитектора и 2 звукорежиссёра трудились азартно, но без шума и живых барабанов. Громкие звуки ударной установки записывать было нереально, поэтому темп держался с помощью ритм-бокса, упрощая и без того аскетичные аранжировки до минимума. Ритм-секции Наутилуса усилилась бас-гитарой, которую купила бабушка у Мецкова и прислала ему из Германии, вспоминает Александр Пантыкин. Звучание группы стало как минимум ровным, а за счёт ритм-машины добавилась нововолновая стилистика. Ближе к финалу эпицентр жизни в весёлой квартирке стал плавно перемещаться из студии в закусочную. Кухня была превращена в дискуссионный клуб. Но еды при этом не было, как, впрочем, не существовало никакой возможности покупать ее. «Выходить из студии было некогда, поскольку все происходило нон-стопом», вспоминает Леонид Порохня. «Когда, сильно проголодавшись, мы стариком поинтересовались, у Умецкого нет ли еды, он радостно извлек из-под кухонного стола ящик портвейна». Как философски заметил Илья, спецпитание за спецвредность. В разгар финальной пьянки музыканты решили записать неотрепетированную Goodbye America. Эта песня выделялась на фоне остальных композиций, смысл которых был очевиден, но почти не передаваем словами. Много мистики и минора, страха перед неизвестностью, навязчивых мыслей о смерти и глубокого пессимизма, порой переходящего в самоплакивание. В воздухе запахло высоким искусством. Драматургия альбома теперь состояла из двух частей. Первая сторона называлась Как я стал невидимкой, вторая Я невидимка. Ближе к финалу размещались боевики Князь тишины, Goodbye Америка и страшные в своей беспощадности композиция Кто я. У Кормильцева была склонность к балладным вещам типа Боба Дилана и раннего Боуи, вспоминает Бутусов. Он легко выдавал огромные тексты из 17 куплетов, вроде песни Коктейль. с которыми я просто не знал, что делать. В этой ситуации Илья подкинул нам конструктивистский стих Кто я, который был вне всяких размеров. Это был такой слиток золота, самородок, алмаз, но эти слова не ложились на нашу музыкальную заготовку. Я пытался произнести их речитативом, но получалось настолько занудно, что было решено, текст куплетов будет наговаривать Пифа в итоге пропущенным через вокодер зlobным голосом Пифа мрачно вещал. Люди с паяльниками, люди с пишущими стиральными швейными электронными машинками, машинами-машинищами. Для того, чтобы записать припев, Бутусова уложили на кровать, дали в руки микрофон и для лучшей звукоизоляции накрыли двумя одеялами. Сверху для верности был положен полосатый матрас. Находясь под этой спальной пирамидой, слава, что есть мочи, орал в микрофон: "Где я, кто я, куда я, куда?" А затем вылезал весь красный и потный и начинал жадно глотать воздух. Вся работа над Невидимкой была завершена 8 марта 1985 года. Чтобы не пропустить семейный праздник, музыканты быстро демонтировали аппаратуру и отправились по домам. А о подарках в тот момент никто и не думал. Ни денег, ни времени, ни душевных сил на это уже не было. Я помню, как тщетно пытался провести дома параллели между Невидимкой и международным женским праздником, говорит Бутусов. Без особых успехов я доказывал жене, что альбом посвящается ей, что с моей точки зрения должно было послужить оправданием, почему я в течение нескольких недель не появлялся в семье. Музыканты на Утилуса вернулись домой словно с войны, заросшие и небритые, с мощным запахом общежития и портвейна. Они слабо понимали, какой альбом им удалось записать. Зато восприимчивый Кормильцев, внимательно прослушав набор из 13 песен, искренне обрадовался. Илью не смутило, что на альбоме ему принадлежал всего один текст. Зато его сильно радовал общий пейзаж. Треки с «Невидимки» оказались настолько далеки от каких-либо аналогов, что в итоге получались свежими и просто необыкновенными. Сыграть так криво не смогла бы, наверное, ни одна рок-группа в стране. И парадоксальным образом Эта кривизна на Утилусе не убивала первоначальную идею, а создавала другую. Это добавляло в материал новые измерения, требовало сопереживания и неумолимо влекло слушателей за собой. Прослушав несколько раз невидимку, Илья задумался о позиционировании группы. Он знал, что в Москве тоже существует проект Наутилус. Поэтому, в избежание путаницы, придумал изящный выход из ситуации. Порывшись в энциклопедии аквариумистики, полиглот Кармильцев предложил изменить название на Nautilus pompilius по имени своеобразно размножающегося моллюска. К тому же в песне "Кто я" были слова "я отрезаю от себя части", и этот факт показался поэту весьма символичным. Так, весной 1985 года Nautilus стал Pompilius. Безусловно, это было идеальное время для неоформленной мифологии. и пространство для игры ума казалось неограниченным. Не воспользоваться подобным стечением обстоятельств 25-летний кормильцев попросту не мог. Что касается альбома «Невидимка», то здесь есть начало того, что можно смело назвать сопричастностью к современному музыкальному и духовному процессу, писал тогда Илья в машинописной Свердловской рок-прессе. Справедливости ради добавим, что Наутилос Помпилиус не ведал, что творил, и даст Бог осознает. Как только работа над альбомом была закончена, Мак начал лихорадочно переписывать и дарить кассету направо-налево, всячески пропагандируя друзьям и знакомым молодую рок-группу. Я помню, как Илья приехал на дачу с плеером и с единственной кассетой, рассказывает Ксении Устюжанинова. На одной стороне находилась Невидимка, на другой Fear of Music группы The Talking Heads. По старой привычке он заставил нас с мамой прослушать всю кассету. Мне в тот день исполнилось 14 лет, и со следующего утра у меня началась новая жизнь.